Все эти превходящие вещи, Марция, все то, что блестит вокруг нас, дети, почетное положение, богатство, обширные обеденные залы, передние, кишащие толпой недопущенных к обеду клиентов, высокородная красавица жена и все остальное, зависящее от переменчивого и неверного счастья. Все это чужой, отдолженный нам блеск. Ничто не дается нам в дар. Жизненная сцена украшается лишь взятой на время и возвращаемой собственником бутафорией. Одно будет унесено в первый, другое — во второй день. Лишь немногое останется до конца. Поэтому у нас нет никакого основания чваниться, как будто мы сидим посреди своего имущества. Мы имеем право пользования, можем получать дивиденды. Долго ли? Это определяет тот, кто властен над своими милостями. Мы обязаны держать наготове то, что получили взаимы до неизвестного срока, и как только потребуют, вернуть без жалобы. Только наихудший должник говорит грубости своему заимодавцу. Поэтому мы всех своих близких, как тех, относительно которых на основании закона рождения желаем, чтобы они нас пережили, так и тех, которые с полным правом желают уйти раньше нас, должны любить, понимая, что нам не обещано ни постоянного, ни даже длительного общения с ними. Мы должны постоянно напоминать нашему сердцу, что оно любит такие вещи, которые от него уйдут, которые уже уходят. Всем, что дало тебе счастье, обладай как вещью, не имеющей законного собственника. Наслаждайтесь обладанием детьми, отдавайте себя для их наслаждения. И спейте, не откладывая всякую радость. Вы не можете поручиться и за сегодняшнюю ночь. Я получил уже долгую отсрочку. На этот час уже не хватит. Надо торопиться. Уже смерть стоит за спиной. Сейчас эта свита может рассеяться. Сейчас же, по раздавшемуся зову, провётся союз этого товарищества. Все добыто путем грабежа. А вы, несчастные, не умеете жить в бегах. Если тебе тяжело, что твой сын умер, то это расплата за то время, когда он родился, ибо смерть была возвещена ему уже при рождении. Под этим условием он был тебе дан. Эта судьба следовала за ним наряду с материнской любовью. Мы появились на свет под владычеством жестокой и непреодолимой судьбы, чтобы по ее капризу претерпеть заслуженное и незаслуженное. С нашими телами она будет играть позорным, необузданным и жестоким образом. Одних она будет прижигать огнем, либо для наказания, либо для лечения. Других закует в цепи, поручив это или врагу, или согражданину. Третьих будет бросать ногими по неверным морям, и после того, как они из них могут в борьбе с волнами, она не выбросит их на мель или на берег а спрячет в брюхе какого-нибудь морского колосса. Других она заставит долго витать между жизнью и смертью, измучив их разнообразными болезнями. Как переменчивая и своенравная владычица, не радеющая о своих рабах, будет она раздавать наугад награды и наказания.